Глава девятая. Встреча с Торнсоном. В полете случается всякое, но этот перелет из Сан-Франциско в Лос-Анджелес уж точно самый паршивый. Пилот вроде бы и неплохой парень, но у него какие-то нелады с женой, и, похоже, его это немного расстраивает. Каждый раз, когда я закрываю глаза и пытаюсь урвать пару мгновений сна, он начинает костерить супругу и излагать свои представления о том, что сделал бы с ней, если бы это сошло ему с рук. К тому же у бедняги хроническое расстройство желудка, и когда я говорю, что не могут два таких несчастья, проблемы с пищеварением и склочная жена выпасть на долю одного человека, он упрямо твердит, что могут, и добавляет, что у него еще и вросший ноготь на пальце ноги. В общем, более веселое путешествие и представить себе трудно. В полночь мы совершаем посадку на аэродроме в Лос-Анджелесе, а в четверть первого я уже поднимаюсь на лифте в отеле, где остановился Торренсон. К тому времени я уже твердо решил, что по возвращении в Сан-Франциско предъявлю Беронис обвинение в убийстве, но в суде многое будет зависеть от показаний Торренсона. Судите сами, если Торренсон и Беронис состоят в любовной связи, то Беронис после разговора с Мореллой наверняка поспешил рассказать ему об этом. По ее словам, они провели вместе около двух часов с пяти до семи, и я еще тогда подумал, что для ссоры между двумя дамочками это чересчур. Беронис заявила, что после встречи с Мореллой навещала друзей, а я думаю, что она отправилась к Торренсону и рассказала ему о том, что случилось на Вилле. «Мой план строится на расчете, что Торренсон побоится давать показания в суде. Как вы уже поняли, этот типчик трусоват, и страх – одна из причин, побудивших его спешно удрать из Сан-Франциско. Вряд ли ему хочется оказаться замешанным в деле об убийстве» и Я полагаю, что когда он увидит, как много мне известно, язык у него развяжется сам собой. Поднимаюсь на этаж, вхожу в номер. Торренсон стоит перед электрическим камином в вечернем халате. Вид у него встревоженный, но при нашей последней встрече он выглядел хуже. Физиономия бледная. Похоже, парень не расставался с бутылкой. По-моему, он больно уж увлекся этим делом. «Как дела, Торренсон?» – спрашиваю я. Извините, что беспокою так поздно, но есть парочка тем, которые я хотел бы с вами обсудить. Конечно, говорит он, все в порядке, вы же делаете свою работу. Не хотите ли чего-нибудь выпить? Нет, спасибо, не сейчас. Я бросаю пальто и шляпу на стул и смотрю на него. Послушайте, сядьте вон в то большое кресло и расслабьтесь. Хочу поговорить с вами на чистоту. И хочу, чтобы вы хорошенько обо всем подумали. Вы юрист, и вам вряд ли понадобится помощь, чтобы сделать правильные выводы в отношении юридических аспектов. Но если вы хотите, чтобы вас при нашей беседе представлял адвокат, то можете позвонить и пригласить кого-нибудь. Я не хочу пользоваться преимуществами своего положения. Вижу, глаза у парня слегка расширились, щеки покраснели. Первая цель достигнута. Я его напугал. Он достает портсигар из кармана халата, дрожащими пальцами чиркает зажигалкой и закуривает сигарету. «Если хотите, сигареты вон в той коробке рядом с вами». «Окей», — говорю я. Он садится в то кресло, которое я ему указал. «Послушайте, Торренсон», — продолжаю я, «вы, может быть, не знаете, что произошло позавчера. Так вот, я вам расскажу». Вы уже знаете, что ваша жена написала директору Федерального бюро письмо, в котором намекала на некие темные дела, и просила в случае, если от нее не будет известий, 10 января прислать сотрудника бюро на виллу Розалита. Как вам известно, этот сотрудник я. Когда я подошел к дому и позвонил в дверь, мне никто не ответил. Я вошел через заднюю дверь и внизу на кухне обнаружил написанную от руки записку, адресованную кухарке Нелли, в которой говорилось, чтобы та не беспокоилась об ужине и что Морелла вернется после девяти часов. Я подумал, что Морелла куда-то ушла и ждать ее не имеет смысла. Проходя по дому, я заметил, что телефонная трубка лежит на рычаге. Так вот, я уехал с тем, чтобы вернуться после девяти и повидаться с Мореллой. Оказалось, она провела меня как простофилю. марелла все это время была дома и, увидев из окна, как я выхожу из машины, сбежала вниз, написала записку, выскочила из дома и спряталась в китайской пагоде на дальней стороне лужайки. Думаю, я знаю, почему она это сделала. марелла ждала Бернис Ли Сэм и не хотела, чтобы мы встретились. Она намеревалась выяснить отношения с Бернис и рассчитывала, что если гостья попытается угрожать, сообщите ей, что уже связалась с федеральными властями. В подтверждение своих слов она могла бы показать телеграмму от директора, в которой говорилось, что оперативник будет на вилле между четырьмя и пятью часами пополудни. Похоже, Морелла опасалась Бернис, но считала, что у нее есть надежная защита. Вскоре появляется Бернис марелла отводит ее в спальню и по пути снимает трубку с телефона на случай, если я стану ей звонить. Другими словами, она не хочет, чтобы Беронис узнала, что я уже был на вилле и уехал. Она хочет, чтобы Беронис думала, будто я вот-вот приеду. Вопрос, о чем марелла хотела поговорить с китаянкой? Ответ вы знаете так же хорошо, как и я. Ваша жена узнала, что вы уже несколько месяцев крутите шашни с Беронис. Торренсон вспыхивает и едва не выпрыгивает из кресла. «Ложь! Отвратительная, грязная ложь! Вы все это выдумали, Коушен!» «Черт с два», — говорю я. «Выдумал? У меня есть письмо, написанное вам, Мореллой, и ваш главный клерк в Сан-Франциско подтвердил, что оно написано ее рукой. В письме она обвиняет вас в супружеской измене и обещает вам большие неприятности. Причем речь идет не о разводе. А если не развод, то что? Я вам скажу». «У нее есть на вас обоих что-то такое, о чем она грозит рассказать властям». Для этого она и хотела встретиться с Беронис. Как я представляю, разговор вылился в бурные разборки. Беронис теряет самообладание, выхватывает пистолет и стреляет в Мореллу. возможен и другой вариант. Беронис под каким-то предлогом выманивает Мореллу из дома, сажает в свою машину, а потом уже убивает и увозит к докам, где и сталкивает ее в воду. Или же она оставляет Мореллу на вилле, а позже кто-то приезжает и убирает тело. В любом случае, это не так уж и важно. В чем я совершенно уверен, так это в том, что прежде чем вернуться домой, а мы знаем, когда она вернулась, потому что старик лисэм Сэм, обеспокоенный отсутствием дочери, позвонил в полицейский участок. Беронис поехала к вам, Торренсон. Поехала, чтобы рассказать о случившемся и попросить совета. В сложившейся ситуации это был бы единственный логичный поступок с ее стороны. «Вот так. Вы будете говорить и расскажете все. Мне уже осточертело копаться в этой куче лжи, мотаться туда-сюда, разговаривать то с одним, то с другим и при этом топтаться на месте. Окружной прокурор в Сан-Франциско требует арестовать кого-нибудь, и я намерен это сделать. Вы еще можете остаться в стороне, если все расскажете». А если нет, то я прямо сейчас надену на вас браслеты, отвезу обратно в Сан-Франциско и арестую как соучастника в убийстве. А по дороге, может быть, еще и начищу вам физиономию. Просто так, показать, что я ничего не имею против вас лично. Ну, как вам это нравится? Торренсон сидит с таким видом, будто его только что выкопали из сугроба. дорожит так, что рядом с ним исполнительница Шимми показалась бы окаменевшей. Ну, думаю, парень, ты у меня в руках». «Послушайте, Торренсон», — говорю я, — «вам нечего бояться, если только вы не пытаетесь утаить от меня что-то, и в этом случае я позабочусь о том, чтобы вы получили сполна». Полиция проверила и подтвердила ваше алиби. Вы действительно весь день провели в Сан-Франциско и в Берлингейм не ездили. Если мы сможем доказать, что Морелла была убита в Берлингейме, то вы оказываетесь ни при чем. Вы признаете, что Беронис приезжала и виделась с вами». «Вот тут вам нужно хорошенько подумать. Вы должны рассказать мне о вашем разговоре с Бернис Ли Сэм, во всех подробностях, ничего не упуская. Вы юрист и должны знать, как важны детали. Так что вперед, толстяк, за дело!» Он встает, подходит к столику с напитками и наливает себе чистого виски. Руки дрожат еще сильнее. Парень явно поставил цель основательно напиться». Я расскажу вам все, что знаю. Мне скрывать нечего. Он снова садится. Во-первых, предполагать, что между мной и Бернис Ли Сэм могло что-то быть, это полная чушь. Просто посмотрите на меня и скажите, тот ли я мужчина, в которого могла влюбиться Бернис. У этой девушки есть все – внешность, фигура, характер, а ее старик стоит миллион. Зачем ей я? К тому же любой, кто ее знает, скажет, что она холодна, как лед. Нет такого мужчины, на которого она взглянула бы дважды. Я киваю, но про себя ухмыляюсь. Эта Беронис холодна, как лед? Я даже не знал, что она вернулась из Шанхая, — продолжал он. Слышал от старика, что уехала вроде как на праздники. Мне было не до этого. Я думал только о том, как поскорее убраться из Сан-Франциско. Минутку, Дорансон, а с чего бы такая спешка с вашим переездом в Лос-Анджелес? Он прикуривает сигарету и смотрит на ее кончик. По правде говоря, я хотел сбежать от Мореллы. Она выводила меня из себя. Не думаю, что смогу достаточно ясно объяснить, что имею в виду, но за последние полгода она сильно изменилась, ожесточилась. Иногда я замечал, что она смотрит на меня так, словно хочет убить. Мне не нравилась атмосфера на вилле. Хотя я и раньше приезжал туда только на выходные, что-то в этом месте мне не нравилось. Не могу объяснить, что именно, но я чувствовал там себя как-то странно, неуютно. Я испытал огромное облегчение, узнав, что Морелла не собирается выдвигать сколько-нибудь серьезных возражений против моего переезда в Лос-Анджелес. Ее даже не особенно интересовали предложенные мной финансовые условия. У меня сложилось впечатление, что ей пришлась по душе идея жить одной. В семь часов или около того, в день ее смерти, я был в своем кабинете. Разбирал кое-какие бумаги и немало удивился, когда появилась Бернис Ли Сэм. Никогда раньше в мой офис она не приходила. Я даже подумал, что она пришла с каким-то поручением от своего отца. Ее провели в мой кабинет. Она села и была совершенно спокойна. Я не говорю, что это что-то значило, потому что, как вы, наверное, догадались, потребовалось бы немало усилий, чтобы расстроить Беронис или вывести ее из себя. Она обладает удивительным хладнокровием и уравновешенностью, которые редко встречаются у молодых женщин. Она рассказала мне совершенно невероятную историю о том, что некоторое время назад получила письмо от Мореллы. Письмо было составлено в самых настоятельных выражениях. В нем говорилось, что у Мореллы серьезные неприятности, что Беронис необходимо срочно вернуться в Сан-Франциско, чтобы прибыть 10 января. Далее говорилось, что как для Мореллы, так и для самой Беронис абсолютно необходимо, чтобы Беронис была на вилле Розалита около пяти часов 10 числа. Далее Беронис рассказала, что прилетела на чай на Клипере в 4 часа и позвонила отцу из аэропорта, сообщив, что вернулась в Сан-Франциско и отправляется навестить Мореллу на вилле Розалита. Из аэропорта она села в такси до Гэтлинс-Гэридж, где взяла на прокат машину и поехала в Берлингейм. Добравшись до виллы, она 5 или 6 минут звонила в дверь, но никто не открывал. Она уже начала сомневаться, что в доме вообще кто-нибудь есть, когда дверь открыла Морелла. Морелла, по словам Беронис, была не просто удивлена, но буквально поражена, увидев ее. Она пригласила Беронис войти. Сказала, что знала о ее поездке в Шанхай, но понятия не имела, что она возвращается в Сан-Франциско. Беронис, естественно, удивилась и, как сказала мне, смотрела на Мореллу в полном изумлении. Морелла улыбалась, но была, казалось, чем-то слегка встревожена. И вот так они стояли в коридоре, ничего не понимая. А потом Морелла взяла лежавшую на столике в прихожей телеграмму, внимательно ее прочитала и бросила на столик. Телеграмма соскользнула со столика и упала на пол. Морелла наклонилась, как будто хотела поднять ее, но, казалось, передумала и оставила на полу. Беронис ждала, что Морелла что-нибудь скажет, и в конце концов Морелла спросила, зачем она приехала на виллу. Беронис объяснила, что приехала в ответ на ее письмо с приглашением прибыть на виллу. По словам перренис на лице марелла промелькнуло удивление выслушав объяснение марелла рассмеялась и сказала что им лучше подняться наверх и все обсудить проходя мимо столика с телефоном она сняла трубку с рычага заметив что не хочет чтобы ее беспокоили пока они разговаривают они поднялись в комнату марелла и бронис отметила разбросанные по полу предметы с туалетного столика и шелковый шарф на полу марелла не обратила на это никакого внимания, более того, перешагнула через него, не пытаясь поднять, что тоже показалось Беронис довольно странным. Она также сказала, что странным и необъяснимым ей показалось и само поведение Мореллы. Она пригласила мареллу сесть и начала расспрашивать о письме, которое та получила в Шанхае. Беронис прямо спросила, зачем она написала это письмо и потребовала объяснений. В ответ Морелла рассмеялась и сказала, что просто пошутила, и ей приятно видеть удивление на лице гостей. Затем, как сказала Беронис, Морелла посерьезнела и, подавшись вперед, заявила примерно следующее. «Я хочу, чтобы вы поняли, что если возникнут какие-то проблемы, если вы попытаетесь причинить неприятности Элмору или мне, если кто-нибудь попытается причинить нам какие-либо неприятности, то для вашего отца последствия будут такими же серьезными, как и для нас». «Запомните это. Если возникнут какие-то проблемы, первым, кто пострадает, будет Ли Сэм. А ведь вам этого не хочется, не так ли?» Беронис сказала мне, что к этому времени она начала задумываться, не сошла ли Морелла внезапно с ума. Она спросила, о чем именно идет речь марелла встала и заявила, что обсуждать ситуацию бессмысленно, что если Беронис в курсе дела, то в объяснениях нет необходимости, а если она ничего не знает, то объяснение ни к чему. Затем она тем же серьезным тоном повторила предупреждение насчет старика Ли Сэма, после чего сказала, что у нее много дел по дому, поскольку она осталась без служанки, что собирается туман и, мол, не лучше ли Беронис, пока еще не поздно, вернуться в Сан-Франциско. К этому времени Беронис пришла к выводу, что продолжать дискуссию совершенно бесполезно. Поэтому она попрощалась, вышла из дома, села в машину, вернулась в город и прямиком направилась ко мне в офис. Она спросила, могу ли я как-то объяснить необычное поведение Мореллы. Я сказал ей, что, конечно, не могу. Сказал, что незамедлительно позвоню Морелле и спрошу, что, черт возьми, это все означает. Я попросил секретаршу позвонить на виллу. Мы прождали, наверное, минут десять, и секретарша сказала, что звонила на виллу несколько раз, но ей не ответили. Беронис вспомнила, что Морелла сняла трубку и предположила, что на вилле никто так и не вернул ее на место. Все это время я чувствовал что Беронис наблюдает за мной с некоторым подозрением. Тут я должен обратить ваше внимание на то, что Беронис не только не любила меня, но всегда относилась ко мне с холодным презрением. Я чувствовал, что она считает меня существом низшего порядка, и я знаю, что в одном или двух случаях пыталась убедить своего отца передать ведение его юридических дел в другие руки. Теперь она прямо спросила, занимались ли мы с ее отцом вместе или порознь чем-то таким, что могло обернуться неприятностями. Она посоветовала мне говорить правду, пригрозив в противном случае попросить Ли Сэма, чтобы он сам расследовал это загадочное дело». Я обдумывал это ее заявление несколько минут, а потом решил все ей открыть. Сказал, что не знаю, каким образом Морелла получила эту информацию, но есть одно дело, которое, если о нем станет известно, может вызвать небольшие проблемы. Торренсон замолкает, допивает то, что осталось в стакане, и смотрит на графин так, словно решает, не выпить ли ему еще. Потом, по-видимому отказавшись от этой идеи, продолжает. «Послушайте, Коушен, я все вам расскажу». Может быть, это как-то облегчит вашу задачу. А вы, насколько возможно, облегчите мое положение. История такова. Пару лет назад Руди Спигла, который, как вы знаете, работает на Рокку и заправляет транспортным бизнесом, в том числе и доставкой грузов Шолка или Сэму, пришел ко мне с предложением заработать на контрабанде Шолка в обход таможни. Он сказал, что, используя для этого грузовики Рокки, мы могли бы сорвать хороший куш, практически ничем не рискуя. Я спросил, почему он хочет привлечь меня, если вполне может сделать все сам. И он объяснил, что если когда-нибудь это дело вскроется, я смог бы уладить проблему в той части, которая касается отношений Лисема и Рокки. Спигла особенно беспокоился из-за Рокки, который мог устроить скандал из-за обмана, поскольку старался вести бизнес в Сан-Франциско максимально осторожно. По словам Спиглы, в случае разоблачения нашего левого бизнеса я смог бы переложить ответственность на кого-то другого, а поскольку штраф выплатил бы старина Ли Сэм, то наш ущерб был бы нулевым. Схема казалась безупречной. По крайней мере, я не видел в ней опасности для себя, поскольку знал, что если Рокко обнаружит, что Спигла играет за его спиной, он быстро сведет счеты с помощью дубинки или пули, а я при любом исходе останусь в стороне. В то время у меня были проблемы с деньгами, и я согласился на предложение Спиглы. Мы неплохо на этом заработали. Поразмыслив, я пришел к выводу, что лучше всего сказать Беронис, что контрабандой занимаемся мы со стариком Ли Сэмом. Я ставил на то, что если даже Ли Сэм станет это отрицать, Беронис ему не поверит. Я также знал, что она не будет распространяться на этот счет и постарается не допустить упоминания своего отца в связи с мелким, но все же нарушением закона». Я так ей сказал. Мол, мы с Ли с Эмом нелегально провозили шелк, и что, по всей вероятности, Морелла как-то об этом пронюхала. Ловкий ход, согласитесь? Ловкий ход, а? Спрашиваю я. Какой же вы паршивец, Сторонсон? Но в уме вам не откажешь. Вы знали, что Беронис, прикрывая отца, будет держать рот на замке. Ладно, продолжайте. Беронис, похоже, удивилась. Сказала, что не понимает, зачем ее отцу понадобилось заниматься мелкой контрабандой когда у него и так столько денег. Я объяснил, что, как ей известно, не хуже, чем мне, все китайцы по натуре игроки, и старика привлекла даже не столько возможность заработать, сколько азарт. И у меня получилось. Она мне поверила. Торренсон встает, подходит к столику и наливает себе еще. Было без двадцати восемь. Бэронис поднялась, холодно попрощалась и вышла из кабинета. А я подумал, что справился с ситуацией очень даже неплохо. Решил, что раз уж я уезжаю из Сан-Франциско, а ее старик остается со своим шелковым бизнесом, она ничего ему не скажет. В общем, беспокоиться не о чем. «Что ж, вы просчитались», — говорю я. Беронис оказалась девочкой более законопослушной, чем вы думали. Вас, наверное, удивит, но она в вашу историю не поверила. Торренсон смотрит на меня недоверчиво. «Я что-то не понимаю». Я ухмыляюсь. «Ну так послушайте, вы, болван». Когда Бэронис и старика Ли Сэма вызвали в полицейский участок для выяснения кое-каких деталей, она заставила папашу сделать заявление насчет контрабанды Шелка. Он смотрит на меня большими глазами. «Не понимаю, зачем? Ведь Ли Сэм не имеет к этому никакого отношения. Он ничего об этом не знал». «В том-то и дело. Она не поверила вам» посчитав, что за вашей историей скрывается нечто более серьезное, и решила заставить отца признаться в мелком, чтобы не допустить дальнейшего расследования, которое могло бы вскрыть кое-что похуже контрабанды. Понятно? Вид у Торренсона немного испуганный. Понятно, но все, что я вам рассказал, правда. Мы со Спиглой занимались только этим и больше ничем. Да, это вы так думаете. Я закуриваю сигарету и встаю. «Так вот, значит, какая у вас история, а, Торренсон?» «Что ж, как бы странно это ни звучало, думаю, вы говорите правду, и, возможно, натолкнули меня на кое-что еще». Итак, Беронис ушла. «Что было потом?» «Остальное вы знаете», — говорит он. Я оставался в офисе, потом вернулся в свою квартиру на Нобхилл, а Морелли узнал, когда бренди послал за мной, чтобы провести опознание. «Хорошо, Торренсон. Значит, между вами и Беронис ничего не было?» «Ничего. Абсолютно ничего. Ему, похоже, уже очень не по себе. Хотел бы я знать, что случилось с Мореллой. Почему она так странно себя вела? Меня это беспокоит. Что с ней было не так? Почему она отправила то письмо Беронис в Шанхай?» Я ухмыляюсь. «Послушайте, Торренсон, я не повезу вас в Сан-Франциско. оставлю здесь. Но не пытайтесь уехать из города, окей? Будьте на связи, ясно?» Вы можете мне понадобиться. Я предупрежу местную полицию, чтобы приглядывала за вами. Беру шляпу и пальто. Теперь насчет Мореллы и того, что вас беспокоило. Это странная атмосфера на Вилли, ее поведение, увольнение Нелли и разговор с Бернис. Вам не пришло в голову, что на все это есть хороший ответ? Или вы так накачались алкоголем, что и мозги уже не работают? Он смотрит на меня. У вас-то Коушена не работают. Вы знаете ответ? Я киваю. Конечно, знаю. Ответ в том, что Морелла – наркоманка. В четыре часа утра мы возвращаемся в аэропорт Сан-Франциско. Оба, я и пилот, сходимся во мнении, что немного постельного режима – это именно то, что доктор прописал. Парень так замерз, что даже перспектива встречи с женой больше не кажется такой уж удручающей. Меня же борьба со сном измотала до такой степени, что я готов на все. Пусть даже убьют, но только в постели. Выпиваю с пилотом чашку кофе, сажусь в машину, возвращаюсь в отель «Сэр Фрэнсис Дрейк» и поднимаюсь в номер. На столе письмо. От бренди В конверте письмо Мореллы Элмору Торренсону, которое я дал ему для проверки, и сообщение из архивного отдела в Вашингтоне, присланное в Дом правосудия. Вскрываю. Я опросил оригинал письма Мореллы Торренсон директору бюро. Смотрю на него и думаю, не схожу ли я с ума. Оно определенно написано не Мореллой. Почерк другой, причем смутно знакомый. Где-то я его уже видел. Бросаю пакет на стол, распахиваю пальто и достаю письмо, которое получил перед полетом в Лос-Анджелес. То самое с рекламкой от Джо Аклахомы. Читаю написанный карандашом текст на обратной стороне. Совет поискать там Джо Митцлера. Тот же почерк. Записку мне и письмо от имени Мореллы Торренсон директору писал один и тот же человек. Меня аж в жар бросает. Теперь понятно, почему марелла так удивилась, увидев у себя на пороге Бернис. Никакого письма в Шанхай она не писала. Записку на билетике от Оклахомы Джо, письмо от имени Мореллы в Шанхай и письмо директору за подписью мареллы написала одна и та же дамочка. Смогу ли я догадаться, кто она? Убираю письма в ящик стола и ложусь спать. За окном уже светает. Может быть, новый день поможет мне увидеть это дело в другом свете.